Невероятно, какой-нибудь из многочисленных израильских раввинов, сейчас он не трясется в бричке, подобно своему давнему шполянскому коллеге, а лихомчит в автомобиле модной марки, также фарисейски, утешает и наставляет на путь погони за деньгами, эксплуатируемых сегодняшним израильским могильником еврейских бедняков. Уже не в Ости, а в Лондоне я услышал рассказ бывшего гражданина Белоруссии, приведенный мною в тексте пьесы «Пелена». Моей доче студентку я просто-таки обманом заставил уехать со мной в Израиль. Сочинил байку, что скоро раскроется моя растрата государственных денег, и я попаду в тюрьму. А в Израиле, ко всем нашим болячкам и бедам прибавилось ещё одно. Кто-то донёс, что моя дочка не вполне чистая еврейка. Ну, в развенате тут же заложили в компьютер все её биографические данные плюс показания доброжелателей. И машина выдала не совсем положительный с точки зрения верующих ответ. Гроч получила повестку с вызовом в рабинат. А на кону мне по протекции устроили приём у одного чиновника Министерства религии, не такого уж правда важного, но зато чем-то обязанного тем людям, которые попросили его выслушать меня. Весело, как вы понимаете, оказалось для меня очень неприятно. Я разволновался и не выдержав бездушных получений чиновника, прямо спросил его, что в Израиле все религиозные, все убеждены, что в субботу не должны ходить автобусы, и всех волнует чистые и нечистые. Он, конечно, оборвал меня и что всё-таки ответил вам. Ой, я хорошенько запомнил слова чиновника. С недовольной гримасой он сказал мне: "Вижу, к чему ты клонишь". «Сам прекрасно знаю, неверующих большинство. Хочешь спросить, почему же они должны подчиняться меньшинству? Могу объяснить. Таковы наши традиции. Так было у евреев во все времена, так будет во веки веков. Могу дать тебе совет, постарайся приобрести положение в обществе и стать одним из тех, кого меньше. И тоже сможешь приказывать и щедро платить. Понятно вам?» Да, вполне понятно, что циничные поучения чиновника израильского министерства религии перепевают на сионистский лад елейные наставления шпалянского раввина сиротам из семьи Шапиро. Мне понятно, как изо дня в день приходится обманутым парням и девушкам ощущать на себе в Израиле гнет незыблемого и основополагающего для буржуазного общества правила «Вся сила в деньгах». Это заставляет переехавших в Израиль людей труда, В первых же дней ловчить и изворачиваться, кому-то подлаживаться, кого-то ублажать, в угоду сионистам сочинять душераздирающие небылицы о жизни на покинутой родине, поступаться принципами морали и строить планы накопления черного капитала, денег, нажитых путем обмана и темных махинаций. Так порождается насущная необходимость воспитывать в детях двоедушие и двуличие, наставлять их, не рассказывая здесь никому, как дома ты каждое лето выезжал в лесной пионерский лагерь. Всё ли притворяйся, будто больше всего интересуешься богословием и историей сионизма, громко ругай арабов самыми последними словами. Это поможет нам поскорее получить жильё. Такая неприглядная картина жизни трудового люда Израиля, жизни с арканом на душе, она возникла в моём сознании совсем непроизвольно. Просто мне повторяю, вспомнились многочисленные беседы с бежавшими из страны обетованной бывшими гражданами социалистических стран, и вынужденные признания израильской прессы. Отрывок из "Банкира" приведём здесь совсем, поверьте, не для того, чтобы лишь не раз показать, сколь интернационалистично по своей сути прекрасное творчество Александра Корничука. В этом и без того твёрдо убеждены все, кому знакома его драматургия и публицистика. Очевидна и неиссякаемость крупномасштабного духовного заряда пьесы Александрии вТакимче их насыщенность непрекращаемой правдой жизни и главное их сегодняшнее неотъемлемое принадлежность к нашему идеологическому арсеналу. Монолог Абрама Шапиру из правдивой пьесы Корнечука напоминает, как покидая советскую родину ради сионистского рая, люди еврейской национальности обретают в Израиле очень многое из того, от чего их освободила октябрьская революция. В поисках второй родины они попадают на чужбину, Вывод убийственный, но единственный верный. Он даёт точный ответ на вопрос, почему это вдруг в самые беспросветные дни прозябания на чужбине бывший мой соотечественник вспомнил нравственный урок спектакля, увиденного 40 лет тому в детском возрасте. Оказывается, бедняк подобен трупу не только в заброшенном еврейском местечке диктаторской царской России нет, и в конце 20 века На земле под властностью сионизма государства многие эмигранты попадают в тиски бесправия, классового гнёта и прочего, что было приметыми жизни для подобных трупу людей в проклятой до октябрьской черте оседлости.